Глава тринадцатая. За шесть месяцев до событий. Звонок, раздавшийся рано утром, мог удивить кого угодно, только не Рашида Касимова. Звонили по телефону, который всегда находился рядом с ним, и номер которого, за исключением нескольких близких людей, никто не знал. В городской квартире, занимавшей два этажа элитного дома, у него была своя комната, куда не заходили даже супруга и дети. С годами жена постарела, и он с ней почти не спал, считая, что она сознаёт причины подобного невнимания. Супруге было всего 43 года, но он считал её уже достаточно пожилой, предпочитая молодых девочек. Однако для него, как и для любого восточного человека, семейный очаг был святым местом. Он не посмел бы даже подумать привести в свою спальню какую-нибудь постороннюю женщину. В квартире находились жена и дети, И подобный разврат для такого серьёзного человека, как Рашид Касимов, был немыслим. Покосившись на часы, ещё не было и семи, он поднял трубку. — Слушаю, — сказала хрипшим голосом. — У нас проблема, — сообщил Ренат Хайфулин, голос которого он сразу узнал. — Какие проблемы? — Сегодня ночью двое моих людей схвачены сотрудниками банка, в тот момент, когда они следили за Игнатом Мальчиковым.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 «Они увезли их куда-то. Один из моих помощников полагает, что они прячут их в своем банке». «Это невозможно», — усомнился Касимов. «Такой респектабельный банк. Кирилл Петрович не станет так рисковать». «Он может об этом и не знать. Там ведь сидит Потапенко. А это старый специалист. Понимает, банк — самое последнее место, которое может вызвать подозрения». Касимов знал, что их разговор нельзя подслушать.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 Они просто истребят всех, кто встанет у них на пути. В конце концов, дело не в деньгах. Для тех людей это и не такие большие суммы. Дело в самом принципе. Там никто не потерпит обмана. Рашид Касимов понимал это. Может быть, лучше других. Снова зазвонил телефон. Он с ненавистью посмотрел на аппарат. Кому приспичило в такую рань? Он подошел к телефону. «Рашид Амирович?» раздался в трубке голос Мясникова. Он даже вздрогнул. Слишком невероятным был этот звонок. Слишком неожиданным. — Да, — глухо сказал он. — Да, это я. — Нам нужно встретиться. Голос Мясникова был явно не сонный. Значит, он и не ложился в эту ночь. — Нужно, — выдавил Касимов. — Нужно встретиться. — Может, вы приедете к нам в банк? — предложил Мясников, и Касимов сразу насторожился. — Нет, — отказался решительно. «Лучше вы приезжайте ко мне на дачу. Увидимся там в девять утра». «Так дела не делаются, Рашид Амирович», явно нервничая, возразил Мясников. «Мне нужно с вами поговорить». «Кажется, раньше вы не отказывались посетить мою дачу», заметил Касимов. «Что случилось, Кирилл Петрович? Решили таким образом устроить свои дела?» «Это я должен у вас спрашивать», огрызнулся Мясников. «Ничего я не решил». «Мне нужно с вами обязательно увидеться до поездки нашего сотрудника в Швейцарию. Это очень важно, рашитамирович У нас мало времени». «Да», — согласился Касимов и вдруг быстро спросил. «Что с вашим сотрудником? Разве он сможет полететь в Цюрих? Я слышал, он ранен». «А, вы уже об этом знаете». «Я знаю всё», — закричал Касимов. «Всё, что мне нужно знать». «Тогда нам не о чём разговаривать». Так же зло ответил Мясников. «Это ведь ваши люди отправили его в больницу, чтобы не пускать в Цюрих». «Как это мои?» — заорал Касимов. «Это ваши люди его убрали, а теперь решили свалить на нас». «Мерзавец!» — прохрипел Мясников. «Ты проиграл. Мы захватили твоих людей. Они подтвердили, что их послал твоя шестерка Хайфулин». «Это ты сам шестерка. О чем ты думаешь? Решил всех обмануть?» — Никто в Швейцарию не поедет. Это блеф и обман. Все деньги ты уже давно спрятал. — Они там, на счету. Отрезал Мясников и потом, чуть успокаивая, сказал. — Сукин ты, сын. Я всегда знал, что тебе нельзя доверять. Все равно мой сотрудник сегодня вылетит в Цюрих, и ты ничего не сможешь сделать. Я все сам проверю. Лично. — Что? Твой сотрудник сегодня летит в Швейцарию? — Да, — злорадно выпалил Мясников. — А ты ничего не сможешь сделать. Поздно уже, всё. — Подожди, — занервничал Касимов. — Может, они действительно ошибаются оба. — Давай всё-таки встретимся. — У тебя на даче? — издеваясь, спросил банкир. — Нет, в аэропорту. В Шереметьеве. Прямо в салоне ВИПа. Твой сотрудник летит из шереметьево один? — Да. — Тогда увидимся прямо там. — Сегодня в девять, — уточнил Мясников. — В десять, — возразил Касимов. ровно в 10 и без глупости кирилл петрович я приеду с охраной я тоже буду не один касимов положил трубку и тут же набрал номер мобильного телефона хайфулина у нас встреча с мясниковым в десять часов утра в салоне випа в шереметьево 1 ты тоже туда подъезжай а я возьму своих ребят будь осторожен на всякий случай сказал хайфулин мало ли что может там будет засада я всех своих людей захвачу ухмыльнулся Касимов. «Если понадобится, весь аэропорт оцепим. У Мясникова столько людей в банке не работает, сколько я привезу охранников. И если что, мы его сразу уберем. Это не в банке сидеть». «Ты самое главное, езжай по другой дороге», — посоветовал Хайфулин. «Они могут устроить засаду на трассе. Там есть где вас встретить. Или еще лучше, отправь охрану вперед, а сам поезжай в аэропорт на каком-нибудь простом автомобиле с затемненными стеклами». Но чтобы об этом никто не знал. «Я теперь никому не верю», — признался Касимов. «Кирилл Петрович мне всегда казался солидным и надёжным, а оказался таким подлецом. Нет, Ренат, теперь я никому не верю. Ты лучше бросай все дела и срочно езжай в аэропорт. Там встретимся». «Про мальчика его слушать не хочешь?» — спросил Хайфулин. «Мой человек уже был в больнице». «Ну и что там?» «Он действительно тяжело ранен. Сотрясение мозга». «Послушай, Рашид, если это Мясников и Потапенко, то они ведут очень нехорошую игру. Может, тебе лучше не ездить в аэропорт?» «Нет», — подумав, сказал Касимов. «Всё равно поеду. Нужно всё выяснить одним разом. Сегодня последний день, завтра приедут за деньгами, и я должен точно знать, кто против меня, а кто за меня. Увидимся в аэропорту, а там посмотрим, что будет», — закончил он твёрдо. Положив трубку, он подумал немного. И набрал другой номер. Семён жил недалеко, в одном из соседних домов. Он сразу ответил, словно знал, что будет звонить хозяин. «Срочно ко мне!» — приказал Касимов. «Всё бросай и быстро поднимай своих ребят. Сегодня мне они понадобятся все». «Что случилось?» — сонным голосом спросил Семён. «Когда приедешь, узнаешь», — коротко бросил Касимов. «Прикажи приготовить все наши автомобили. Лучше джипы». И собери столько людей, сколько сможешь. Вызывай даже дополнительных. Я заплачу наличными, сколько захочешь, но чтобы у всех было право на ношение оружия. Будет разборка? Не удержавшись, спросил Семён. Идиот, такие вопросы по телефону, бросил трубку Касимов. Теперь нужно всё продумать тщательно и во всех деталях. Предусмотреть любой вариант развития событий. Он встал и прошёл в ванную комнату. По старой привычке он по утрам прежде всего брился, тщательно выскабливая щетину. Как у всякого восточного человека, растительность была обильной, и бриться нужно было ежедневно. Его огорчала эта буйная волосатость лица и тела, словно компенсирующая отсутствие волос на голове. Он был человек осторожный. Годы, прожитые в бывшем советском пространстве, научили его изворотливости. Прочем, тому они учили любого предприимчивого коммерсанта, любого удачливого дельца, уметь совершать сделки, соблюдая конспирацию и рассчитывая разумный риск. С молодости привыкшие справно платить государственные налоги и уважавшие законы западные бизнесмены даже не представляли, как приходится изворачиваться и приспосабливаться коммерсантам по другую сторону железного занавеса. Но и после падения этого занавеса ничего не изменилось. На Западе большая часть людей по-прежнему исправно платила налоги, внося в свои налоговые декларации все заработанные суммы. И послушно следовала букве закона, понимая, что существуют ценности, гораздо более важные, чем собственный карман. А по другую сторону бывшего занавеса точно так же, но в зеркальном отражении, Большая часть людей просто плевала на все принимаемые законы, успешно уклонялась от уплаты любых налогов и ежедневно нарушала закон практически по всем статьям, не заботясь о последствиях. И самое главное, всегда считала собственный карман и собственное благополучие более важными вещами, чем весь окружающий мир с населяющими его людьми и какими-то там придуманными правилами. Когда Семен приехал, хозяин уже принял решение. На всякий случай он продумал несколько возможных вариантов поведения, справедливо решив, что нужно предусмотреть и крайний, самый отчаянный вариант, по которому придется действовать в случае необходимости. Но даже его изощренная фантазия не могла предусмотреть того, что произошло в действительности. Семен сразу сел за телефон и стал обзванивать всех, кого мог вспомнить и на кого мог рассчитывать. Рашид Касимов снова прошел в ванную комнату и принялся снимать небольшой итальянский электронагреватель, установленный в нише. Сняв нагреватель, он осторожно вытащил две кафельные плитки, находившиеся за ним. За плитками обнаружилась дверца сейфа. Набрав комбинацию цифр, он открыл сейф, достал из него несколько паспортов и пистолет. Тут же лежало несколько пачек денег. Он сгреб их все, рассовал по карманам. Выйдя из ванной комнаты, прошел в свою спальню. В гостиной на нижнем этаже уже находились несколько охранников. Испуганная супруга и дети не понимали, в чем причина такой суеты. Все ждали появления хозяина дома. Он надел пиджак, поправил галстук. Пачки денег и пистолет аккуратно переложил в небольшой дипломат. Туда же положил паспорта. И только затем вышел в коридор, где уже находился Семен и еще два охранника. Увидев мужа, супруга бросилась к нему. Рядом с детьми стояла тёща, которую Касимов всегда недолюбливал. «Всё в порядке», — успокоил их глава семейства. «У нас просто важная встреча». Лица охранников не обещали ничего хорошего, да и столь ранний выезд самого хозяина внушал опасения. Но привыкшие не вмешиваться в дела своего мужа и отца домочадцы хранили молчание. Только тёща попыталась было что-то сказать — Но под грозным взглядом зятя тут же умолкла. «Сегодня не приеду», — сказал на прощание Рашид, обращаясь к жене. Он еще не знал, насколько пророческими будут его слова.